Глава 39 Ничего не менялось. И, само собой, точно решаться не собиралось. Я исправно ходила на лекции, старательно писала конспекты, зубрила материал и вела самую наискучнейшую жизнь без намека на дурные поступки. Но ничего из этого не помогало. Змей оставался также отстранен, не подавая намеков на возможность новых отношений. Это злило дико. Хотелось пойти к нему посуду бить, ногами топать и разборки устраивать, но я, как примерная девочка, себя сдерживала, опасаясь натворить глупости и окончательно все испортить. Пусть лучше хоть как-то, чем вообще со мной разговаривать не будет. О смерти Алекса в Академии по-прежнему молчали, хотя один раз, сквозь окно. Я видела высокого мужчину с острыми ушами и серебристой изящной короной. Возле входа в замок его встретил змей, передав внушительную сумку. Так я поняла, что это был отец Алекса, король темных эльфов. Холодно кивнув декану, мужчина развернулся и пошел прочь. Но уже у самых ворот остро глянул в сторону академии. На секунду мне даже показалось, будто во всем замке он смотрит именно на меня, и я поспешила задернуть шторы. Прошел месяц, начались экзамены, которые я, в свете усиленной учебы, сдала без проблем. Ну, почти. С магематикой вышла накладка. Пытаясь сосчитать максимальную массу верблюдов, способных пройти сквозь игольное ушко, я нагородила такой чуши что профессор долго закатывал глаза и пытался сжечь мою зачетку. Ну, чтобы посыпать пеплом свою голову. Угу. «Вы позор на моей карьере, Велесова», — сказал он под конец. «Никогда прежде не встречал такую магематическую бездарность». В ответ я лишь пожала плечами. «Не, ну а что? У всех есть слабые стороны». Зато на истории измерения змей меня валить не стал. Он даже спрашивать ничего не хотел, молча расписавшись. Однако я настояла. Вытянула билет, оттараторила материал без единой запинки. Только это его не сильно вдохновило, хотя я и старалась. «Наконец-то все!» — радостно воскликнула Ульяна, врываясь в комнату. Она только что сдала последний экзамен, Мы с Буланной, закончившие чуть раньше, дружно поздравили ее. — Домой, родных увижу, и свою речку, — болтала русалка, собирая вещи. — А там элита наступит. Ты, Маш, на каникулах в человеческий мир вернешься? — Куда ж мне еще деваться? — ответила я, меланхолично глядя на суету. — Мне бы тоже стоило паковать чемоданы, да только если я сделаю это. Но придется признать, что уеду, и не увижу змея до следующего учебного года. А этого совсем не хотелось. Пока вещи тут, есть еще какая-то надежда, что все не окончится вот так вот банально глупо. — Я к тебе в гости заскочу, — пообещала Уля. — Как раз два мира сольются и повидаемся. У тебя речка, озеро или пруд рядом есть? — Есть. «Напишу тебе адрес». Отмахнулась, не слишком представляя, как сказочное существо сможет что-то найти в реальном мире. «Не грусти». На колени прыгнул мрак, потерявшись лбом о мои руки. «У тебя все еще есть я...» Почесала кота за ухом, печально вздохнула. «Есть он может и есть!» «Да только мне этого мало!» В день отъезда решила еще раз поговорить со змеем, однако его кабинет пустовал. Не придумав ничего лучше, я отправилась в библиотеку. Глядишь, старичок идею дельную подкинет, где декана искать. «Маша?» — удивился Кощей. «А я думал, ты с ребятами прощаешься». «Нет, я... Вы змея видели?» «Видел». Он готовится к обратной телепортации студентов. Просил не мешать ему. Вы так и не помирились? Старичок грустно вздохнул. Не помирились? Эхом ответила я. Говорит, что простил, но больше ничего не хочет. Дай ему время, Маш. Да сколько ему нужно? Уже месяц прошел. Чего месяц? Деда Кош рассмеялся. Ты забыла, что он бессмертный. Для него это слишком мало. Увидишь, девонька, он передумает. Я ничего не ответила, хотя слова старика немного меня успокоили. Может, и правда. Проведем лето отдельно, змей соскучится, успеет, и все будет хорошо. А я с ребятами увижусь, отдохну от уроков, шашлыков поем. Наверное, стоит просто пока позабыть обо всем этом. Мы с Кащеем еще немного поболтали, а после я ушла. Змея искать. Вот если не выйдет, тогда и отложу на потом наше воссоединение. Не вышло. Я только бестолку побродила по замку, а когда вернулась до телепортации, оставалось всего ничего. И мне пришлось в срочном порядке собирать вещи. Наконец, нагруженная сумкой вместе с девчонками, я вышла за ворота академии. Увидимся на литу, Маш. Ульяна крепко обняла меня. «Свободным джинам ходить к людям не очень разрешается», — потупилась Буланна. «Но я передам тебе что-нибудь вместе с Улей». «Ничего, два с половиной месяца — это не так уж и долго. Я расцеловала подруг, мы попрощались, а после мрак прыгнул мне на плечо, и я оказалась в своей квартире». Ох, за столько времени я уже и отвыкнуть от нее успела. Кругом лежал толстый слой пыли. Видно, что давно тут никто не жил. Представляю, насколько забит почтовый ящик. Наверняка там целая кипа счетов и штрафов за просрочку. А может, мне уже и электричество отключили? И, кстати, чем я буду питаться, на что жить? У меня же нет ни денег, ничего подобного. Ой, я и успела забыть, насколько сложно быть взрослой, сильной и независимой женщиной. Так, ладно, устроюсь куда-нибудь на подработку, справлюсь. Если что, и ребята одолжат, а осенью обратно в академию. Жаль только, что прямо сейчас есть охота. Вроде бы уже и обедала, а все равно. Мрак посмотрел на меня и жалобно мявкнул. «Ну да, его тоже кормить ведь надо. Фамильяр-зверь, может, и магический, да питается далеко не благодатью. Вздохнув, потопало на кухню. Генеральная уборка подождет сначала поиски пищи, а после уже все остальное. В холодильнике у меня должна была лежать заначка на черный день. Хоть и сейчас светло». Да пришло время вскрыть кубышку. Стоило повернуть из коридора, как мрак зашипел, распушил хвост. — Что случилось, котя? — спросила я, поднимая взгляд, и едва следом за ним не зашипела. За моим столом, вертя в руках разноцветную чашку, устроился змей. Варяжно так устроился, будто у себя дома. То, что это самый темный из братьев, поняла сразу. Во-первых, от змея отличать я его давно научилась. А во-вторых, такая ехидная усмешка только у него одного и имелась. Не раздумывая, схватила первое, что пришлось под руку, и от души запустила в нахала. Правда, вот таким предметом оказался мой любимый заварочный чайник. Ну, ничего, ради такого дела не жалко. Хотя, лучше бы все-таки нож. «Маша!» Ловко извернувшись, змей поймал кухонную утварь. «Чего творишь? Где хозяйское радушие?» «А того!» — подскочила к ящику гарнитура, достала сковородку. «Сейчас увидишь мое радушие во всей красе!» Мрак вторил мне жутким шипением и даже когти выпустил, но атаковать дракона пока не рисковал. Зато я, вооружившись излюбленным средством встречи гулящих мужей, змея не боялась. «Маша, да послушай меня!» Дракон прикрыл голову руками, пока я бестолково размахивала сковородкой. «Наслушалась уже твоих сказок! Я извиниться хотел! Ай!» Змый потер лоб. Одна из моих атак все же угодила в цель. «Извиняйся и проваливай!» Я перестал размахивать орудием вместе, хотя опускать его пока не спешила. «Извини!» — скороговоркой выпалил Змый. Ты мне и правда нравишься, и я бы не допустил, чтобы с тобой что-то случилось. А Алекс? Эф мне никогда не импонировал. Пожал плечами дракон. Но ты меня использовал. У всех есть свои недостатки. Я вот людьми иногда манипулирую, зато в остальном милый пушистый. Короче, хочешь верь, а хочешь не верь. Да только ты для меня кое-что значишь, и поэтому я здесь. Если я... Для тебя кое-что значу. Тогда почему ты наврал мне про своего брата? Нахмурившись, спросила я. Потому что я его ненавижу, и вообще он тебе недостоин. А кто достоин? Ты что ли? Фыркнула. Отличная отмазка. Разрушить отношения, рассорить влюбленных, все испортить, а потом прикрываться заботой обо мне же. «Сама решу кому честь свою девичью отдавать, а кого сковородкой гнать в зашей?» Опаси меня, дракон!» — замахал руками змы. «Я на тебя совсем не претендую, ты не в моем вкусе. Так выслушай, что я хочу тебе сказать». «А ты разве не все еще сказал?» Прищурилась, но сковородку пока опустила. «Я кое-что узнал, Маш». Начал змы, искоса поглядывая на мои руки. Опасался, что снова прилетит. И не без оснований, кстати. Я нет-нет додергалась, едва сдерживая желание зарядить ему между глаз еще разочек. А лучше парочку. — И что же? — Что тебя хотят убить? — серьезно проговорил дракон. Громко фыркнула, а после и вовсе рассмеялась. — Я же не какой-нибудь там мафиози. Чтоб это было правдой. Никому зла не причинило, не навредило, по крайней мере, не настолько сильно. Зря смеешься. Я ведь самый темный. И иногда общаюсь с такими же. В общем, за твою голову назначили награду. Пока ты в Академии была, ты находилась под защитой, а сейчас в опасности. Я поэтому и пришел, сидел тут, ждал, чтобы предупредить. «Хорошо. И кому я помешала?» «Пока не уверен. Заказчик умен и скрывается, но темные уже наготове. Когда сказочное измерение объединится с людским, придут в этот мир, начнут охоту». «Покачал головой измы. «Ладно, я буду на страже, ответила вздохнув. В его слова особо не верилось. Это больше походило на какую-то странную попытку исправить ситуацию, чем на правду. «Значит, остаться мне не позволишь». Вскинул брови змы. «Еще чего? У меня у самой есть магия. И одна как-нибудь справлюсь». «Ожидаемо». «Тогда держи. Если что случится, потрешь, я тут же приду на помощь». Он протянул мне старинный перстень, выполненный в виде дракона. Пасть зверя была распахнута. В ней находился черный, как ночь, камень. Я приняла украшение, но надевать не спешила, помня о змеевом браслете, сковавшем мою магию. Мало ли, что за чары на эту побрякушку могут быть наложены. А я теперь осторожная, больше на уловки такие не поведусь. На цепочку, на шею, повесь, если боишься. Вздохнул Змый. Ладно, я тебя предупредил. Думаю, мне пора. Но все же будь осторожней, Маш. Не хочу, чтобы с тобой что случилось. Ты, может, и древняя теперь. Но пока дар до конца не освоила, остаешься смертной. И дракон исчез в привычном снопе искр. Что думаешь, мрак? Я обратилась к коту. Зверь поморщился, отрицательно покачал головой и чихнул. И я того же мнения кивнула в знак солидарности. Больше темным не верю. Однако кольцо все же оставила, на всякий случай. В холодильнике меня ждал весьма приятный сюрприз. Запас наличности значительно пополнился. Здорово так даже на работу устраиваться не нужно будет. Интересно, кто помог, змей или змый? Хотя какая разница, если главный результат? Играть в гордость и не брать деньги темного я все равно не собиралась. Вот и отлично, теперь можно расслабиться, заказать пиццу. Сто лет ее не ела. А впереди целое лето с друзьями, шашлыками, речкой и теплым солнцем. Красота!